Глава, двадцать восьмая. Вызов. Как я и предполагал, Кристина не ушла, а отправилась за мной. «Готов спорить, ты специально выронила револьвер», – сказал я вполголоса Мы шли по коридору следом за торопящейся девушкой, которая то и дело оглядывалась, чтобы убедиться – мы не отстаем. Это было все, что ее беспокоило. К разговору она не прислушивалась. «И зачем мне это?» фыркнула Кристина. «Чтобы был повод похвастаться перед мамой». «Ты...» Щеки ее вспыхнули. В глазах, кажется, блеснули слезы. Но Кристина взяла себя в руки чрезвычайно быстро. «Ты же видел, какая я на самом деле! Что за нелепые предположения?» «Девчонки, всегда девчонки!» Пожал я плечами. «Даже в изнанке». Подходящих слов Кристина от возмущения не нашла. Мечом, правда, в спину тоже не ударила. И на том спасибо. Она просто сердито запыхтела, а я... Я задумался. Несмотря на то, что с возмущением отмел предположение Витмана, червячок сомнения в голове все же остался. Если на секунду, хотя бы на крошечную долю секунды допустить, что дьяволом был сам император, тогда станет понятно, почему мы оказались в одном с ним помещении. Мы ведь выбрались с изнанки не тем путем, которым туда попали. Та трещина закрылась. И нам с Кристиной пришлось воспользоваться той, сквозь которую наизнанку проник дьявол, он же им Мсиэлла Канте, он же неведомый кукловод, за которым я так давно охочусь. Логично предположить, что этот путь привел нас в помещение, из которого попал наизнанку кукловод. В палату цесаревича. «А значит, один из тех, кто в это время находился в палате...» Я опять будто разделился надвое. Та моя часть, что была капитаном Чейном, трубила тревогу. Но Костя Борятинский упрямо заявил. «Не может быть!» Впрочем, у него были и более весомые доводы. Например, такой. «Вряд ли император, стоя над кроватью умирающего сына, отлучился бы наизнанку, чтобы убить меня». Хотя что я могу знать о мотивах императора? Быть может, устранить меня гораздо важнее, чем спасти сына? Это, разумеется, уже скептически мочится капитан Чейн. «Что ты знаешь об изнанке?» Спросил я Кристину, поставив на всякий случай глушилку. «Мало», — отозвалась Кристина сквозь зубы. «Изнанка — это изнанка. Гостей она не любит, исследованиям не подлежит». Но все порталы, например, проходят через нее. Только происходит это мгновенно. Когда ты строишь портал, не видишь изнанки. Поэтому работе с порталами обучают только на старших курсах. И обучают не всех. Там очень строгий экзамен. Малейшая ошибка, и ты попадешь наизнанку. А выбраться... Кристина покачала головой. Трещина, через которую провалишься, может оказаться вообще вне досягаемости. Даже если повезет, большой вопрос, куда попадешь. Был случай, когда один маг, вернувшись с изнанки, оказался в километре над землей, просто повис в воздухе. Я присвистнул. Что ж, если так... Если так, то большую часть подозрений можно пока отодвинуть в сторонку. В палату великого князя нас могло занести просто случайно. Хотя эта случайность и выглядела подозрительно. Вопреки ожиданиям, нас проводили не в кабинет императора. Девушка Фрейлина провела нас через огромную парадную залу и остановилась возле дверей, ведущих на балкон. Смущенно посмотрела на Кристину. «Я подожду здесь», – успокоила та. «Мешать аудиенции не буду» и демонстративно двинулась вдоль стены, разглядывая картины в золоченных рамах. Фрейлина с облегчением заулыбалась, приоткрыв балконную дверь, сделала приглашающий жест рукой. Только шагнув на балкон, я сообразил, что наступил вечер. Сумерки сгущались, загорались фонари. Дворец уже весь сиял, бросая вызов наступающей ночи. Расцветился огнями и парк. Император стоял у перил балкона, сложив руки на груди. На меня он не обернулся. Его взгляд блуждал где-то далеко. «Ваше Величество», — сказал я негромко, остановившись на почтительном расстоянии. Император кивнул и опустил руки. Кисть правой дернулась знакомым образом. Опять глушилка. «Разговор не для желтой прессы». «Сегодня мой сын...» «Был близок к смерти, как никогда», — сказал император. «Я, к сожалению, пока не могу похвастаться успехами», — честно сказал я. «У меня по-прежнему нет ничего, что вело бы к источнику бед. Но...» — я вспомнил Луизу. «Почти ничего». «Быстрого результата я и не ждал», — обронил император. «Сказать по правде, я вообще уже ничего не жду». Отчаяние человека такого уровня обдало ледяным холодом и мою душу. Захотелось умереть. Император, впрочем, очень быстро взял себя в руки. Проговорил. «Я позвал вас по иной причине, Константин Александрович. Слушаю, Ваше Величество. Мне донесли, что Луиза фон Краузе сегодня обманом выбросила вас наизнанку. Эту даму арестовали». Ей уже занимается тайная канцелярия. Однако я хотел спросить у вас. Что вы видели в изнанке, с той стороны?» Император повернулся ко мне и пристально посмотрел в глаза. Я пожал плечами. «Серость? Ничего, кроме серости. И эта серость изо всех сил пытается тебя сожрать. В принципе, все не так уж отличается от обычной жизни. Несколько секунд император продолжал буравить меня взглядом, будто осмысливая услышанное. Потом тихо, горько рассмеялся и отвернулся. «Браво, господин Борятинский! Браво!» «Вот уж не думал, что смогу сегодня смеяться!» «Однако к делу. Вы, полагаю, догадываетесь, что допрос Луизы фон краузе скорее всего, ничего не даст». По какой-то причине этой фигурой решили пожертвовать. А если уж дело начало доходить до фигур такого уровня, значит сам игрок сидит еще выше. И я бы хотел узнать, не появился ли кто-то там, на изнанке вместе с вами. Ведь, насколько я могу судить, этот человек очень хочет от вас избавиться. И вряд ли он доверил бы эту задачу стихии. Он и не доверил подтвердил я. Врать императору было невозможно, даже если бы я этого хотел. И я рассказал ему про дьявола. Он закрылся полностью, подытожил я. Рост, внешний вид, голос, все было ненастоящим. «Значит, он все же не был уверен в результате», кивнул император. «Осторожен, несмотря на все свое могущество». «Чрезвычайно осторожен». «Быть может, он там и остался», — предположил я. «Понимаю, это немного по-детски надеяться на такое. Но с изнанки вроде как непросто выбраться, а мы воспользовались трещиной, которую оставил он». «И вправду соблазнительная мысль. Однако вы правы, наивное Император постучал пальцами по перилам балкона, и выглядело это не как непроизвольное движение, а как хорошо рассчитанный жест. «Почему этот человек так хочет вас устранить, господин Борятинский?» «Мне бы самому очень хотелось узнать ответ на этот вопрос», — честно сказал я. «Такое внимание, безусловно, льстит, но...» подумайте Голос императора стал жестче. «Хорошенько подумайте, господин Борятинский. Шутки закончились. Есть что-то такое, что вы хотели бы мне рассказать?» «Нет», — от всей души сказал я. «А что-то такое, что вы могли бы мне рассказать, но не хотите?» «Опять же, нет». И снова я почти не покривил душой. «Тогда, быть может, что-то такое, о чем вы рассказать не можете?» Император повернулся ко мне и буквально пронзил взглядом. «Как что-то может остаться тайным для него?» Взорвалась у меня в голове паническая мысль. «Как можно скрыть хоть какой-то самый ничтожный секрет от этого взгляда?» Но я заставил себя успокоиться, и давление императора выдержал. «Как бы там ни было», – тихо сказал я, – «могу дать слово дворянина, что это никоим образом не может причинить вред вам, Ваше Величество, или Российской империи». «Охотно верю», – император мало впечатлился. «Не нужно клятв. Я знаю, что вред мне и Российской империи стремитесь принести отнюс не вы. Вы пока приносили одну лишь пользу». «Сегодня, например, помогли вытащить с того света моего сына. За что я, кстати, до сих пор вас не поблагодарил». «Не стоит», – покачал головой я. Я был не один. Баронесса Вербицкая выложилась куда сильнее меня, не говоря уж о господине Юнге и прочих. Даже госпожа Алмазова помогала, ведь она – черный маг. «Ох уж эти черные маги!» С горищью проговорил император и вновь обратил взор к царскому селу. «В последнее время, вопреки здравому смыслу, меня не покидает желание устранить из своего окружения черных магов. Вовсе устранить. Всех!» «Возможно, это было бы не лишним», — сказал я. «Хотя...» «Покойный Белозеров, например, был белым магом». Как-то вот они умеют выкруживать со своими намерениями, таким образом, чтобы оставаться белыми. «Оказаться без стольких сильных союзников», продолжал император, будто не слыша меня, «а потом реформировать ближний круг, как неизбежное следствие. Бросить слишком многое на одну чашу, белую. Это, возможно, спасет моего сына. Но для империи...» Станет началом конца. Не того ли и добивается мой враг? Вот он о чем. Нет, настолько широко я не мыслил. Наверное, потому что я не император, а тот, кто я есть. А быть может, продолжал говорить император, он хотел вообще иного. Хотел показать вам, именно вам. Какие ресурсы тратятся на поддержание жизни наследника? Для того и сделал так, чтобы вы, Константин Александрович, очутились в палате цесаревича в самый критический момент. Увидели девушку, которая вам не безразлична, на пределе физического и энергетического истощения. Увидели своими глазами, что происходит. И сделали выводы из увиденного. А какие тут могут быть выводы? Самый очевидный – власть слаба. Власть слишком много ресурсов тратит на себя. Власть недостойна власти. Ведь не только я заметил и отметил вас, господин Борятинский. Что если и мой враг тоже делает на вас ставку? Он уже столько раз пытался меня убить, что вряд ли. — покачал головой я. — Либо же он до зарезу хочет проиграть эту ставку. — Сомневаюсь, — обронил император. — Я бы предположил, что он таким образом испытывает вас. Хочет убедиться, что продвигает на престол подходящую кандидатуру. По спине пробежали мурашки. Я поежился. Неловко сказал. — Ваше Величество! Мне неудобно вести этот разговор. Все, в чем могу поклясться, в мои собственные планы захват власти уж точно не входит. Как минимум, я к этой власти не готов, хотя бы в силу возраста. А как максимум, я не из тех, кто с гордостью носит клеймо изменника. В этом мире, надо было бы добавить, потому что в своем родном мире формально именно изменником я и был. Негодяем, осмелившимся повернуть оружие против белых и пушистых, замечательных концернов. Однако о таких нюансах императору уж точно знать ни к чему. Незачем усложнять и без того непростую ситуацию. Император опять надолго замолчал. Когда человека такого масштаба раздирают внутренние противоречия, это чувствуется. Это ощущается как разлом земной коры. И первые толчки землетрясения. Скоро, возможно, произойдет извержение вулкана. Мне почудилось какое-то движение сзади. Я повернул голову, и мозг одновременно дал приказ мышцам приготовиться. Взвыло чувство опасности. Что-то там, за спиной, явно происходило. Но тайна, сокрыта. И от этого я нервничал еще больше. Мгновенно просчитал ситуацию. Спрыгнуть с балкона для меня – пара пустяков. Скрыться потом – не проблема. Но в зале, черт возьми, осталась Кристина. Что, если ей грозит опасность? «Сегодня случилось еще кое-что», – глухим голосом произнес император. «Небольшое происшествие». Я повернул голову еще сильнее и увидел, как мимо балконных дверей проскочили двое человек в форме охраны императорского дворца. Конечно, я не должен был их видеть. В зале не зажигали свет, а снаружи здесь, за счет фонарей и подсветки фасада, было достаточно светло. Но мои собственные глаза в очередной раз послужили мне службу. Я был готов спорить на что угодно. Там, возле дверей, притаилась группа захвата. «Но зачем? И что мне с этим делать? Бежать? Драться? Сдаваться? Как же мало данных!» «Начальник моей личной гвардии получил письмо», — так же глухо проговорил император. «Такое же письмо лежало у меня в кабинете, когда я вернулся туда, после того, как жизнь цесаревича оказалась вне опасности, буквально полчаса назад». Император опустил руку в карман и достал сложенный вдвое лист бумаги. «Не желаете прочесть?» «Нет, благодарю вас», — ровным голосом отказался я. Перед тем, что затевалось, не хотел занимать руки даже листом бумаги. Руки мне понадобятся в первую очередь. «Тогда я зачитаю вслух, с вашего позволения. Как вам будет угодно, ваше величество». Император развернул лист и четко, раздельно прочитал. «Следующий приступ цесаревича станет последним. Если хотите спасти жизнь наследника, князь Константин Борятинский должен быть казнен». Последнее слово еще продолжало звучать, когда с треском и звоном вылетело стекло из двери. На балкон, как ошпаренная, выскочила Кристина которой я еще секунду назад не видел. Что за технику она применила, понятия не имел. «Костя, беги, это ловушь!» – крикнула она. На Кристину навалились двое в форме дворцовой гвардии, уронили лицом в пол. Еще двое, доломав остатки дверей, бросились ко мне. Цепь появилась у меня в руке мгновенно и загнулась, как змея, готовая к броску. «Прекратить!» – прогремел голос императора. «Остановитесь!» Четверо дворцовых стражников взлетели в воздух. Я глазом моргнуть не успел, как они оказались за перилами балкона и повисли, ни на чем не держась, смешно размахивая руками и ногами. Кристина поднялась на ноги. Я помог ей и привлек к себе. Судя по выражению лица, Кристина была близка к обмороку. В руке она сжимала револьвер. «Хорошо, что не успела выстрелить». «Приношу свои извинения, госпожа Алмазова, господин Борятинский», — холодно сказал император. «Со стороны моей охраны это было недопустимо». Он стоял лицом к нам, в правой руке держал письмо, а левую отвел назад, расставив на ней пальцы. Похоже, только этот жест и удерживал в воздухе четверых стражников. Остальные гвардейцы мялись у входа в зал. Но вот, растолкав их, на балкон вышел человек посерьезнее. Волны силы от него исходили нешуточные, хотя до императора было, конечно, далеко. «Кто вам позволил принимать такие решения самостоятельно, генерал?» обратился к нему император. «Мой долг!» – рявкнул вошедший, и его глаза сверкнули. «Мой долг – защищать жизнь императорской семьи!» «Я хотел арестовать человека, о котором говорилось в письме». «А мой долг – управлять самой могущественной империей в мире», – прогрохотал в ответ император. «И я скорее сам положу голову на плаху, чем распишусь в том, что моими действиями может управлять какой-то жалкий террорист. В том, что меня можно запугать, и заставить действовать в своих интересах. Я – гарант величия Российской империи!» Он махнул рукой, и четверо стражников со сдавленными криками повалились на балконный пол. Подниматься они не спешили. Проявили, как по мне, невероятную мудрость. Из положения лежа ловко переместились в позицию на коленях мордой в пол. Да так и замерли, опытные. «Можете убрать оружие, Константин Александрович», — сказал император. «Я не наношу ударов в спину». Вошедший, которого он называл генералом, видимо, командир гвардии, едва заметно скривился. Мол, вот глупости какие. Отказаться от самого эффективного приема. «Прочь», — коротко приказал император. Прозвучало негромко, но так властно что генерал как будто мгновенно стал ниже ростом. Через секунду он вместе с гвардейцами испарился. На балконе мы остались втроем. Император посмотрел на осколки стекла и деревянные обломки рам на полу, рассеянно шевельнул ладонью. Осколки принялись собираться в целое. — Что-то нам с вами нужно решать, Константин Александрович. Задумчиво глядя на них, проговорил император. Несмотря на то, что враг показал лишь свою тень, он бросил нам перчатку. Император повернулся ко мне. А мы с вами не из той породы людей, что уклоняются от вызова. Верно? Конец пятой книги. Василий Криптонов, Мила Бачурова. Князь Борятинский. Тень врага. читал Игорь Демидов От авторов Дорогие читатели, спасибо за вашу поддержку. Если вы давно собирались поставить книге лайк, но все как-то забывали, сейчас самое время это сделать. Ваши лайки, награды и комментарии – это то, что вдохновляет авторов на продолжение серии и приближает выход новых глав. Спасибо за то, что были с нами. До встречи! в новой книге.